Глава 46 Угроза штурма. «Да!» – кивнул инспектор, выслушав предложение Олега. Лицо его оставалось серьёзным, русский язык – безупречным. Как будто пятнадцатилетний канадский парнишка с детства только на нём и разговаривал. «Это поможет нам обоим! Предложение толковое!» «Фух!» Олег до последнего боялся, что инспектора заявит, будто он лишь отвлекает его от важных дел. Но с другой стороны, если бы эта сущность, третья, с которой он общался в своей жизни, была так занята, её путь от Квебека до Москвы не занял бы полдня. Инспектор явно осматривался в этом мире, смотрел по сторонам и изучал его. В каком-то смысле Олегу было чуть жаль настоящего Эверита Карлинга, того, чье тело инспектор использовал как носителя. Если он все понял верно, то, выполнив свою миссию, инспектор уйдет, оставив это тело здесь разгребать последствия. Впрочем, об этом можно позаботиться и после. «Она, разумеется, ни на миг не поверит», — заметил Влад снова взяв контроль над телом Олега. «От нее не требуется, Вера», — согласился инспектор. «От нее требуется внимание. Я все сделаю. Завтра днем, когда это привлечет больше людей, ждите и реагируйте своевременно». Короткий кивок головой, и он уже поднялся вверх, воздух. «Как какой-то чертов супермен», — подумал Олег против своей воли. «Опять ты о них», – пробормотал владыка вслух. «Кончай со своими поп-культурными аналогиями. Он не Супермен, ты не Бэтмен. У нас совсем другие цели и средства». «Да, но вышло похоже». Олег вздохнул. «Ладно, что у нас в планах сейчас?» Какое-то время Влад молчал, а затем заметил, уже не вслух, отдав Олегу контроль над телом а ничего пожалуй в кои то веке наступило затишье когда я могу обдумать планы, а ты просто отдохнуть только не покидая территории планеты ты его слышал да слышал вздохнул олег, а хотелось ладно такими темпами он скоро совсем переселится на фиолетовую планету нужно не забывать что его дом земля и заниматься именно своим домом. Бункер. Тоже впервые за долгое время, а может даже и впервые вообще, предстал перед ним не местом, где кипит жизнь и обсуждаются планы, о чем-то тихим, спокойным и умиротворенным. В контрольной рубке был пригашен свет. Не полностью, но настолько, чтобы сумрак казался уютным. Малик сидел за компьютером и ничего не делал. Кажется, он просто просматривал новости. Антон и Кирилл за столом прекрасно проводили время в обществе бутылки дорогого коньяка. А, это ты? Антон поглядел на него. Ну и как тебе везётёр? Что? Не понял Олег а терапев? Да ладно. Ты ж не будешь отрицать, что твоим срочным делом был именно он. Олег затормозил, соображая, что же ответить, а потом кивнул. Пытался его найти. И нашел? Да. Олег не видел смысла скрывать то, что и так откроется завтра. Пожалуй, вам стоит знать одну вещь. Я сумел с ним договориться. Завтра мы вместе разыграем один спектакль который заставит Святую Русь и их. Именно в этот момент помещение озарилось красным светом, заморгавшим с такой частотой что Олег зажмурился. «Тревога!» – Антон скачил. «Кажется, наше убежище уже не такое секретное». Кирилл не стал тратить лишних слов, он просто исчез. Олег был уверен, что теперь любые враги, которые попытаются ворваться сюда, сильно об этом пожалеют. Впрочем, если они пришли сюда, значит, либо полные самоуверенные идиоты, либо имеют причины полагать, что могут победить. «Ты чувствуешь их?» Он отступил в тень, туда, где не так мешал красный свет и с подозрением поглядел на двери. «Я пока ничего не слышу». «Чувствую», — подтвердил владыка. «Они тут. Большой отряд». Действительно большой и сильный. Костяк из по-настоящему мощных искателей. Пушечное мясо из тех, кто послабее. Артефакты. Возможно, разумно было бы покинуть это место. — Здесь Руси и мы соклановцы, — заметил Олег. — Предлагаешь кинуть их? Молчание было красноречивее слов. Олег не сомневался, что Влад бы именно так и сделал. Если бы не понимал, что Олег не согласится с этим выбором, тогда предлагай свой вариант, резонно ответил Влад. Сейчас вся эта толпа пробивается через двери, они будут здесь уже скоро. Да? Олег ничего не слышал, оказалось бы, когда искатели со рангов с небольшой армией ломятся в металлические двери бункера, они должны издавать громкие звуки ладно он подкинул в ладони портальный амулет, что тут предлагать выставляй кордон из зомби и уходим эй в помещение ворвалась алина сбудораженная с растрепанными волосами что случилось почему тревога люди сообщил антон чувствую их это искатели кажется серов прознал про то где мы прячемся. «Я отправил туда зомби», — сообщил Олег. «Можем собрать всё ценное и быстро уйти отсюда». «Всё ценное?» Юля, вошедшая следом за Алиной, поглядела на него. «Не получится. Системы Ларина, те, что нам передал, не выйдет быстро удалить их с компьютера. Нужно хотя бы полчаса». «Не уверена, что у нас есть столько времени», — Алина поморщилась. «Антон!» да душа моя антон хмыкнул, хотя по его лицу читалось что и он напряжен не думала что скажу это алина тяжело вздохнула, но время для очередного плана кроненберг всех ты не изменишь, но два три человека превратившись в густую и агрессивную гору плоти могут сильно помешать всем остальным любимая работа антон потер руки. «С тебя молоко за вредность!» Он направился к выходу из бункера, пока перекрытому. А Алина поглядела на Олега. «Гражданские, уведи их отсюда. Неважно куда, лишь бы в безопасное место. А потом возвращайся. Будем надеяться, полчаса у нас есть. А если нет, ты тем более пригодишься». «Как они о нас узнали?» Олег поглядел на Алину. «О том, где мы? Откуда все-таки идет утечка информации?» неважно отрезала та. «Важно, но не сейчас. Сейчас выберемся, а потом уже будем искать утечку». «Если только она не последует за нами», – пробормотал Олег, а затем направился в жилое крыло. Там, разумеется, никто не спал. «Эй!» – Семенов поглядел на него напряженно. «Что происходит?» «ДМК и святые прорываются сюда!» Олег быстро оббежал помещение глазами. «Все на месте!» «Нужно эвакуировать вас!» «Куда?» Руся глядела на него сильным испугом. «Туда, где их нет!» Олег вручил амулет Семенову. «Сейчас я проверю, что творится в убежище Длани. Если там безопасно, то туда и отправитесь!» а если нет Виктор нахмурился. «Кажется, то, что было сегодня, разозлило святых». «Тогда у нас проблемы», – Олег кивнул им. «И я продолжу с ними разбираться». Момент, и он снаружи. «Меньше минуты на месте». «Ага, люди здесь по большей части спали. Значит, все мирно». Он появился в центре помещения. И пока все вскакивали, глядя на него, сообщил. «Сейчас сюда вернутся наши». «Они живы?» – поразился кто-то. «Да, все, кроме одного». Олег поморщился под шлемом. «Но мы действуем. Они сделали многое». На самом деле многое сделал Виктор, а если еще точнее, его клоны. «Но пусть так. Клан нужно воодушевить». «Эй!» – раздался еще чей-то голос. «Так я ждал вообще не этого. Когда мы все сможем сражаться? Пока мы вообще не клан, мы сидим тут, пока ты там что-то делаешь». «Уже скоро», – пообещал Олег. «Буквально завтра или послезавтра все должно решиться. Ждите». Он и сам чувствовал что-то подобное. «Но сейчас не время, не место». Активировав амулет, он открыл портал. И все его соклановцы выбежали оттуда. И Руся вместе с ними. «Ты останешься здесь?» семёнов вернул ему свою часть амулета и поглядел на него. «Не выйдет», — Олег поморщился. «Агенты не могут оттуда уйти. Пока не могут. Я должен быть там, на случай, если врагу удастся прорваться». «Стой!» Виктор поглядел на него. «А я? Я мог бы завалить вход в бункер!» «Сумеешь сделать это так, чтобы не завалило сам бункер?» Олег уставился на него в ответ. «Мощности тебя хватит, тут я не сомневаюсь. А точности?» «Я не...» «Рисковать нельзя!» Олег покачал головой. «Это не меньше километра под землёй!» «Если все это рухнет нам на головы, мало не покажется. Сможешь или нет?» «Смогу», – кивнул Виктор. «Отлично», – Олег указал на портал. «Возвращаемся». «А мы?» – возмутился кто-то из длани. «Так и будем торчать тут». «Хотите сразиться с отрядом вооруженных искателей СС Ранга?» Олег обернулся на пороге портала. «Обещаю». Как только появится угроза, в борьбе с которой вы сможете стать полезны, а не просто быть перебитыми, я включу вас в дело. Надеюсь, это будет очень скоро. И не тратя больше времени на споры и дискуссии, он шагнул обратно. — Мне нужно подобраться поближе, — сообщил Виктор, — к тому месту, которое нужно обрушить. — Хорошо, — Олег коротко кивнул. — Идем. Они быстрым шагом достигли комнаты с компьютерами. Алина поглядела на Виктора, открыла рот и кивнула. «Пускай, он может помочь». «Я ко входу», – сказал Олег. «Вы удаляете пульт управления». Возможно, было глупо вообще устанавливать эту систему на местные компьютеры. Если бы не она, они бы уже ушли, и искатели нашли бы только пустое помещение. Или нет? Всё же управлять кучей разных камер, служб и прочего было куда удобнее с большого компьютера, чем с планшета. «Ага, вы тут!» Антон уже стоял в шлюзе предбанники. Наверное, где-то здесь был и Кирилл. «Я крепко их задержал, но всё же не на совсем. Конечно, можно будет потом снова». Дослушать да фразу Олег не успел. Пространство вокруг него вдруг начало твердеть, как смола, превращающаяся в янтарь, раньше, чем он смог понять, что происходит.